Азартные игроки Три человека, в том числе сотрудник милиции, были убиты в ночь с 1 на 2 сентября 2003 года в зале игровых автоматов «Мультигейм» на Сенной площади. С самого начала в совершении этого преступления подозревался неудачливый игрок. Инцидент произошел около часа 30 ночи. По версии следствия, мужчина, неоднократно посещавший зал ранее, В ту ночь проиграл крупную сумму и в расстроенных чувствах покинул заведение. Через некоторое время он вернулся и неожиданно открыл стрельбу по находившимся в помещении людям. Выстрелил в голову посетительнице, женщине-кассиру и охраннику, который оказался инспектором по разбору 38-го отдела милиции Адмиралтейского РУВД. Все трое потерпевших скончались на месте происшествия. Из тех, кто находился в тот момент в зале игровых автоматов, в живых остался лишь 22-летний администратор, которого нападавший пощадил. По некоторым сведениям, у преступника просто закончились патроны в обойме. Стрелок деловито вытащил ключ от зала из кармана убитого охранника, аккуратно запер снаружи дверь и удалился с пятью тысячами рублей, сигаретами и двумя бутылками спиртного». В милиции считают, что таким образом он взял реванш за оставленные в автоматах часом ранее 10 тысяч рублей. Надо сказать, то было далеко не единственное подобное преступление, случившееся в Петербурге в 2003 году. Наиболее резонансным стал кровавый инцидент, произошедший 29 марта. В тот день, около 7 утра, человек в форме сотрудника милиции вошел в зал игровых автоматов ООО «Ленарс» на Среднем проспекте и открыл стрельбу из ПМ по находившимся в помещении людям. В тот момент в зале были уборщица с 13-летней дочерью, два механика по обслуживанию автоматов, а также охранник, сотрудник милиции. Четверо из пяти человек были убиты выстрелами в голову. Осталась жива лишь 13-летняя Светлана Шибитова, также получившая огнестрельное ранение в шею. Несовершеннолетнюю девочку спасло то, что она притворилась мертвой и не шелохнулась, даже когда стрелявший пнул ее ногой, чтобы проверить, не жива ли она. Как позже сформулирует следствие, это преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого причинам. Из кассы было похищено около 30 тысяч рублей. День спустя по подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД Константин Оленчиков. А вот еще несколько преступных эпизодов, связанных с нападениями на залы игровых автоматов. 3 апреля около 4.50 утра Совершено разбойное нападение на зал игровых автоматов ООО Текшоу. шоу В помещении зала вошли двое неизвестных мужчин. Закрыв лица капюшонами курток, они потребовали от кассира-механика денег, и требования эти подкрепили выстрелом вверх из неустановленного оружия, предположительно газового пистолета. Сотрудник зала игровых автоматов отдал нападавшим выручку – порядка 30 тысяч рублей. Преступники скрылись в неизвестном направлении, и только после этого механик, обслуживающий автоматы, нажал кнопку тревоги. Прибывшие на место сотрудники милиции уже никого не обнаружили. 30 мая 2003 года около 7.20 утра в помещение зала игровых автоматов в доме номер 43 по разъезжей улице ворвались двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они связали 23-летнего администратора и кассира-механика и, забрав 164 тысячи рублей, скрылись. 15 августа около 9.30 утра в зале игровых автоматов в доме номер 111 по Лиговскому проспекту находился молодой человек в спортивном костюме. К тому времени он проиграл около 4 тысяч рублей И, скорее всего, именно этот досадный факт послужил причиной разыгравшейся трагедии. После окончания игры молодой человек напал на женщину-кассира, нанес ей около полутора десятков ножевых ранений и скрылся. При этом из кассы была похищена выручка – всего лишь полторы тысячи рублей. Наконец, 27 августа совершено нападение на зал игровых автоматов на улице Ломоносова, дом номер 26. Около полуночи в помещение зала вошли двое преступников. В здании в это время находились 57-летний охранник УП «Грант» и 20-летний оператор фирмы. Злоумышленники связали обоих мужчин веревкой, после чего похитили из незакрытого металлического ящика выручку заведения – 91 450 рублей – и скрылись. Преступление в зале на Сенной было раскрыто довольно быстро, что называется «по горячим следам». Опросив жителей окрестных домов, сотрудники милиции установили круг в зала, и те по фотографии указали на Николая Костина, одного из посетителей. Уже 4 сентября Костину было предъявлено обвинение в тройном убийстве. О Костине было известно не так уж много – 36 лет, уроженец Новгородской области. В 1999 году по контракту служил в Чечне. Годом позже, в 2000-м, привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Оружие, из которого были застрелены люди в игровом зале на Сенной, у Костина не нашли. Зато при обыске у него обнаружили 17 тысяч рублей, сигареты и напитки, идентичные тем, которые можно найти в баре зала – а кроме того гранату F-1 с запалом. Примечательно, что упоминаемый ранее Константин Оленчиков, подозреваемый в налете на зал игровых автоматов на Васильевском острове, также в свое время служил по контракту в Чечне. В связи с этим многие журналисты поспешили объединить эти два случая, связав их с последствиями так называемого «чеченского синдрома», по аналогии с «вьетнамским» в США. Что ж, не исключено, что оба подозреваемых могли в той или иной форме страдать посттравматическими стрессовыми расстройствами. Но едва ли от осознания этого факта родным и близким погибших стало легче. Обвиняемый в убийстве трех человек в зале игровых автоматов «Мультигейм», что на Сенной площади, Николай Костин был оправдан дважды. И оба раза на основании вердикта присяжных. Для современной отечественной судебной практики случай из разряда уникальных. Летом 2004 года суд вынес первый оправдательный приговор. Напомним, что в роковую ночь преступник оставил в живых четвертого потерпевшего, администратора зала Антона Фролова. Впоследствии Фролов выступил главным свидетелем обвинения, опознав нападавшего в Николае Костине. Однако его показания от чего то не убедили присяжных. Прокуратуре удалось найти процессуальные нарушения в действиях заседателей и направить кассационное представление в Верховный суд, который отменил приговор. Уже осенью дело стали рассматривать повторно и снова с участием присяжных. 12 голосов присяжных заседателей разделились ровно наполовину. 6 против обвинения, 6 за. Согласно действующему законодательству, идущему вразрез с практикой, показанной в фильме «Никита Михалкова-12», в подобной ситуации приговор выносится в пользу обвиняемого. Николая Костина вновь оправдали, причем из-под стражи его выпустили сразу после оглашения вердикта присяжных. И на этот раз Верховный суд не нашел оснований для отмены решения. А вот по убийству на Васильевском острове следствию удалось доказать вину задержанного по горячим следам милиционера Константина Оленчикова. В январе 2005 года городской суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Оленчиков и его защита обжаловали приговор в Верховном суде, но вышестоящая инстанция оставила его в силе. Согласно материалам дела, Сотрудник отдельного батальона ППСМ при Центральном РУВД Константин Оленчиков в свободное от работы время по договоренности осуществлял с августа 2002 года по февраль 2003 охрану зала игровых автоматов ООО «Ленарс» на Среднем проспекте Васильевского острова, после чего перешел на аналогичную халтуру в другой зал. А 29 марта 2003 года между 7 и 8 часами утра Оленчиков посетил место прежней работы и, согласно записи видеонаблюдения, человек в милицейской форме вошел в зал в 7.01, а вышел в 7.20. В 7.34 на пульт скорой помощи поступил вызов от чудом выжившей девочки – Светланы. Охота на инкассаторов В мае 2003 года сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области закончили расследование по делу преступной группы, за которой предполагался целый шлейф тяжких преступлений. Как то нападение на двух сотрудников Российского государственного гидрометеорологического университета РГГМУ в июне 2001 года, в результате которого вахтер и сотрудник милиции и общественной безопасности были убиты, а более полутора миллионов рублей, предназначенных для выдачи зарплаты сотрудникам, похищены. Нападение в мае 2002 года на сотрудников магазина «Золотая лига» с хищением ювелирных изделий на сумму около миллиона рублей. Покушение на жизнь сотрудников 4-го отдела УУР в августе 2002 года покушение на убийство сотрудников бизнес-центра «Акватория» на Выборгской набережной с хищением 250 тысяч рублей, приготовление к совершению разбойного нападения на сотрудников службы инкассации филиала «Банка Балтийский» и так далее. К выводу о том, что на территории Петербурга действует хорошо законспирированная вооруженная группа, оперативники пришли в ходе сопоставления примет преступников и способов ранее совершенных ими злодеяний. В ходе следствия было установлено, что предполагаемым организатором этой группы являлся Дмитрий Иванов – который, начиная с 1997 -го года, входил в различные ОПГ, относящиеся то к Тамбовскому, то к Казанскому преступным сообществам. Согласно материалам уголовного дела, Иванов создал собственную группировку, ориентированную на разбойные нападения в декабре 2000 -го года. В нее он вовлек Михаила Юсупова и Алексея Михайлова. Еще один участник, Алексей Полей, Был задействован благодаря своему водительскому таланту, он длительное время занимался автоспортом. По данным правоохранительных органов, будущие объекты нападений тщательно изучались. Устанавливались маршруты инкассаторов, особенности работы предприятий, разрабатывались пути отхода после совершения преступления. Налетчики, согласно материалам обвинительного заключения, были вооружены несколькими автоматами Калашникова и пистолетами ТТ. Хорошо осведомленные о методах и способах проведения оперативно-розыскных мероприятий, они принимали контрмеры с целью пресечения задержания, что существенно затрудняло поимку злоумышленников. В частности, огнестрельное оружие после применения тут же сбывалось, а обвиняемые вооружались заново. Одним из первых по подозрению в совершении упомянутых преступлений был задержан Юсупов. 22 апреля 2002 года водитель у машины, в которой ехал Юсупов, показалось подозрительным поведение пассажира. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов, он имитировал ДТП на улице Восстания. При задержании у Юсупова изъяли, как следует из материалов делать, целый арсенал. Две гранаты, запал и автомат Калашникова. Находясь в следственном изоляторе, Юсупов начал давать признательные показания. Однако до начала судебного процесса не дожил, совершив самоубийство. Обломком лезвия Юсупов перерезал себе горло. Его тело было обнаружено в камере дежурной сменой 9 июля 2002 года. 1 августа были задержаны еще двое участников группы – Дмитрий Иванов и Алексей Михайлов. При задержании Иванов, согласно материалам дела, оказал активное вооруженное сопротивление, открыл стрельбу по милиционерам, в результате чего ранил оперативника 4 отдела УУР КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Сам Иванов в перестрелке был убит – При осмотре тела при нем были обнаружены два пистолета ТТ и 26 патронов. В это же время проводилось задержание третьего предполагаемого участника группы, Михайлова, который забаррикадировался в своей квартире на улице Жени Егоровой. Сначала с ним велись переговоры, однако Михайлов сдался лишь когда группа задержания начала силовую операцию. Последним, 13 сентября 2002 года, в районе Зеленогорска задержали Алексея Полея. Дело о нападениях на инкассаторов было для Петербурга невероятно громким. Вот только из всего букета обвинений в суде доказали всего ничего. Так Алексею Михайлову в итоге вменили лишь один эпизод преступной деятельности – участие в нападении на ювелирный салон Ювелий. Именно за это он и был приговорен к восьми годам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск салона, предъявленный Михайлову, на сумму около одного миллиона рублей. В отношении другого обвиняемого, Алексея Полея, обвинение было переквалифицировано с разбойного нападения на приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем. Однако за истечением сроков давности уголовное преследование Полея и вовсе было прекращено. Таким образом, обвинение в наиболее резонансном нападении на Гидрометеорологический университет 4 июня 2001 года так и не было предъявлено никому из задержанных по данному делу. Хотя правоохранительные органы и подозревали, что в нападении участвовали ныне покойные Иванов и Юсупов. По версии следствия, они напали на кассиру учреждения и захватили баул с деньгами – полтора миллиона рублей. Однако на их пути встали преподаватель университета и профессиональный самбист 36-летний Николай Миняев и сотрудник милиции общественной безопасности 25-летний Алексей Алексеев. Оба были застрелены из автоматического оружия, а Иванов и Юсупов скрылись с места происшествия на машине. «Куда податься бедному горожанину?» В этой аудиокниге можно было бы рассказать еще не один десяток подобных сюжетов, ставших, увы, печальной приметой новейшей российской криминальной истории. Именно российской, поскольку проблема существования подобных отмороженных банд актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для подавляющего большинства других городов России. В начале августа 2003 года на брифинге, который проводил в Москве начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью службы криминальной милиции МВД России, полковник милиции Николай Овчинников, были озвучены следующие данные. Только за первое полугодие 2003 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено 255 фактов бандитизма, За этот же период раскрыто 180 преступлений, совершенных организованными преступными группами. Причем текущий год превышает аналогичные показатели по данному виду преступлений, зарегистрированные в России за последние пять лет. Мы имеем все шансы в этом году поставить рекорд по количеству выявленных преступлений, которые можно квалифицировать как «бандитизм», Констатировал Овчинников, особо подчеркнув при этом, что участие в банде следует рассматривать как одну из форм уголовного терроризма, и что на сегодняшний день в России бандитизм является одним из наиболее опасных преступлений. Полковник Овчинников не был бы настоящим милиционером, если бы в своем, не побоюсь этого слова, устрашающем выступлении не оставил бы места и для некоторых положительных тенденций естественно связанных с деятельностью его ведомства. Так, в частности, по его словам, показатель раскрываемости по статье «Бандитизм» в целом по России за отчетный период достиг 80%. Чисто по-человечески очень хочется верить в это выдающееся достижение наших милиционеров. Однако, исходя из горькой правды прошлых лет и зная истинную цену милицейской статистики, приходится признать, что кроме избитого не верю, больше на ум как-то ничего и не приходит. К тому же рядового обывателя вряд ли сильно согревает мысль о том, что если он подвергнется разбойному нападению, то по статистике в четырех случаях из пяти человека, который настучал ему по голове, вроде как должны найти. Статистика вещь, безусловно, хорошая, но вот голова-то, она одна и притом своя, Сегодня любую женщину, идущую по улице и разговаривающую по мобильному телефону, могут сбить с ног прямо на Невском проспекте, после чего у нее вырвут трубку. В частности, мои знакомые пережили много подобных краж. и самое печальное, что все они даже в милицию не пошли. Потому как понимают, что это бесполезная трата времени и нервов. Итак, телефон украли, а тут еще надо выслушивать глупые утверждения, И заглядывать в блудливые глаза опера, который будет намекать, может, без заявления, может, не надо. Борьба с уличной преступностью – это комплексная задача общества и экономики в целом. Бороться с ней можно через какие-то социальные программы. Ведь огромную долю преступников составляют наркоманы. Но пока у нас нет успехов в борьбе с наркотрафиками. Вероятно, потому что наркоторговля невозможна без покровительства со стороны правоохранительных структур. Точно так же невозможно существование профессиональных угонных группировок без контактов с правоохранительной системой. Я не понимаю, почему такие группировки не выявляются оперативным путем. Вернее, понимаю, почему. И в таком случае у меня возникают вопросы к управлением собственной безопасности российской милиции. К сожалению, наша правоохранительная система была сильно деидеологизирована за последние лет 15-20. Моральный стимул служить в системе исчез, денежный, как мы знаем, тоже. Но эта ситуация не безнадежна. Допустим, если судить по опыту Америки, то у них в 1920-30-е годы был невиданный размах коррупции в полиции. Собственно, американцы создавали ФБР как элемент противодействия этой коррупции. Как видим, за долгие годы они достигли отличных результатов вместе со всей страной. Американцы создали все предпосылки для того, чтобы служить в полиции было не только почетно, но и выгодно. Теперь американский полицейский посмотрит на водителя, как на сумасшедшего, если тот ему предложит какие-нибудь деньги». «У нас же посмотрит, как на сумасшедшего, если не предложит. Поэтому пока мы находимся на разных полюсах. И это положение дает питательную среду для того, чтобы уличная преступность чувствовала себя нормально». В таких случаях Николай Гаврилович Чернышевский, помнится, задавался вопросом, что делать. «Но ничего кардинально нового, как мне кажется, здесь не придумаешь. Милиция должна ловить преступников, прокуратура помогать и надзирать». Суд – определять степень вины и назначать наказание, а управление исполнения наказаний, соответственно, следить за тем, как эти самые наказания исполняются. Правда, существует еще такое, порядком подзабытое ныне понятие, как профилактика преступности. Не будем в данном случае затрагивать концептуальные и сложные вещи вроде государственной идеологии, правовой культуры и правового воспитания – законотворческой деятельности, роли общественных организаций, семьи школы и так далее. Поговорим, так сказать, о силовой составляющей. В обществе существуют три реальные силы, которые действуют в условно называемом поле силовых услуг. Это в первую очередь государство со всеми его институтами, криминальные структуры и лицензированные негосударственные организации – занимающейся охраной и детективной деятельностью, грубо говоря, частная охрана. Так вот, создается впечатление, что на протяжении длительного времени государство, вместо того, чтобы совместно с легальным охранным бизнесом бороться с криминальными группировками, или хотя бы пытаться выдавливать их в традиционно обозначенное, а потому поддающееся какому-никакому, но контролю ниши, либо вообще не хочет признавать частную охрану как силу, либо относится к ней как к конкуренту, которому только палец в рот положи, обязательно оттяпает. Лишь немногие понимают, что частные охранные структуры – это тот буфер между государством и криминалом, убрать который сегодня означает усилить криминал завтра. При том, что у подавляющего большинства охранных предприятий миссия изначально благородна – защита. И уже сейчас этими предприятиями во многом решается проблема профилактики преступлений. Да-да, та самая проблема, на которую у наших правоохранительных органов в нынешней ситуации просто не остается ни времени, ни сил, ни средств. И решается эта проблема на весьма хорошем уровне, поскольку в частных охранных структурах сегодня сосредоточен мощный интеллектуальный и кадровый потенциал, Основу которого составляют недавние представители государства, причем не самая худшая их часть. Между тем, косность мышления некоторых наших чиновников и силовиков до сих пор не позволяет им подняться выше бытующего расхожего слогана Кто не с нами, тот против нас. Мне неоднократно приходилось слышать рассказы бывших оперов и следаков о том, как мучительно больно им испытывать презрительное и циничное отношение к себе со стороны бывших коллег, которые по глупости или же из зависти упрекали их в продажности, лишь потому, что те оставили службу и подались в частную охрану. Мол, за деньгой погнались, крышевать подались. «Господа ортодоксальные менты, опомнитесь! Посмотрите на календарь, что ли!» Или вы совсем не хотите замечать, что время изменилось, и вместе с ним изменилось все вокруг? Даже бандиты, которых вы так глубоко презираете, и те способны более адекватно оценивать складывающуюся обстановку и много быстрее адаптироваться в ней с учетом вечно меняющихся в этой стране правил игры. Я отнюдь не являюсь лоббистом охранных структур, однако, как мне кажется... На нынешнем этапе они могли бы оказать более серьезную поддержку государству в борьбе с преступностью».